9. Харизма важнейшая составляющая успеха. Протестируйте коэффициент харизмы. Слово харизма в переводе с греческого означает дар или милость. Словарь определяет харизму как личное обаяние, способность вселять энтузиазм, интерес или привязанность посредством личного очарования или влиятельности. Харизматического человека, лидер он или нет, распознать можно сразу. Но мы не всегда знаем, обладаем ли мы сами харизмой. Вот как это выяснить. Инструкции. Оцените каждое утверждение, дав первый пришедший в голову ответ. Честные ответы помогут составить объективное представление о ваших склонностях в действии. Харизматичны вы или нет? Смотрите таблицу «Харизматичны вы или нет?». Первое. На светских и профессиональных мероприятиях люди всегда ищут общение со мной. Редко, иногда, большую часть времени. Второе. Я свободно выражаю свои эмоции. Редко, иногда, большую часть времени. Третье. Я уверен в себе и спокойно себя чувствую на светских и профессиональных мероприятиях. Редко, иногда, большую часть времени. Четвертое. Я проявляю искренний интерес к другим людям и приветствую различные точки зрения. Редко, иногда, большую часть времени. Пятое. Я энергично, с энтузиазмом и страстностью отношусь к своим убеждениям, ценностям, работе и отдыху. Редко, иногда, большую часть времени. Шестое. Мне нравится общаться с людьми. Я человек открытый и дружелюбный, располагающий к себе. Редко, иногда, большую часть времени. Седьмое. Я не боюсь выступать на публике и адекватно действую под давлением. Редко, иногда, большую часть времени. Восьмое. Мне легко убеждать, побуждать и вдохновлять других на активные действия или перемены. Редко, иногда, большую часть времени. Девятое. Я с удовольствием выступаю перед аудиторией. Редко, иногда, большую часть времени. Десятое. Люди горят желанием познакомиться со мной поближе. Редко, иногда, большую часть времени. Ошибки, уничтожающие харизму. Неуверенность или неискренность. Плохо развитые коммуникационные навыки. Неумение слушать, когда люди притворяются, что слушают или слушают в полухо, Оттягивание действий или слишком нерешительные действия, когда необходимо принимать решения. Оборонительная позиция или снятие себя ответственности за совершенные ошибки. Игра в любимчиков или запугивание. Чрезмерное контролирование, надменность или бескомпромиссность. Чрезмерная критичность, частые жалобы и негативный настрой. Бесчестие, слабая трудовая этика и спорные ценности. Невосприимчивость к чужим идеям и предвзятые отношения. Неспособность быстро соображать и действовать под давлением. Отсутствие эмоций, страсти и энтузиазма. Позерство, кичливость и высокомерие. Ложные обещания, противоречащие друг другу. Злоупотребление доверием. Неумение налаживать контакты с людьми на личном или профессиональном уровне. Приказы или указания вместо просьб. Неумение влиять, вдохновлять или воодушевлять людей. Нежелание выказывать искреннюю благодарность, положительную оценку и одобрение. Неорганизованность, неумение сосредоточиться, безалаберность. Неуместные или банальные вопросы. Негативный язык тела или несоответствующее поведению. Скучное описание обыденных ситуаций. Легкая болтовня не всегда оказывается легкой и не всегда болтовней. Неделовой стиль общения, проходящего на относительно поверхностном уровне, может способствовать налаживанию контакта и закладыванию фундамента для последующих более серьезных отношений. Умение вести легкий светский разговор не потребует от вас глубоких знаний актуальных событий. Для этого вам нужно всего лишь полностью сосредоточиться на собеседнике и его любимой теме и задавать вопросы для демонстрации вашего интереса. Это безотказный способ достичь взаимопонимания. Дейл Карнеги рекомендует продумать пять различных вопросов, которые можно задать, не рискуя выглядеть при этом назойливым или любопытным. Возможность задать их может представиться в любой момент разговора, так что будьте к этому готовы. Улыбка творит чудеса, а шутливые комментарии, если они искренние и естественные, помогают растопить лед. Обращая внимание на особенности, ценности или достижения, вы моментально устанавливаете тесную связь с собеседником. Возможно, вам даже удастся нащупать общие интересы. Уважайте чужие временные ограничения и старайтесь не затрагивать спорные темы. Задавайте содержательные вопросы. Не витайте в облаках, слушайте своего собеседника. Проявите внимательность. Предложите помощь, если таковая необходима. Расскажите что-нибудь интересное, сделайте искренний комплимент, подтвердив его доказательствами, раскрывающими вашу искренность. Три составляющие харизмы. Коммуникация, контакт и уверенность. Вот три ингредиента харизмы. Коммуникация, что мы говорим. Наше умение задавать вопросы, слушать и поддерживать визуальный контакт. Больше говорить о другом человеке. Использовать слова-образы для создания ярких картин. Контакт. Как мы говорим. Наше умение сопереживать и выказывать эмоции. Быть искренним, настоящим и открытым. Проявлять интерес к окружающим. Уверенность. Как мы выглядим. Как мы себя ведем. Как звучит наша речь. Позитивное отношение. Проявление энтузиазма и силы личности. Харизматическим руководителям обычно свойственны такие черты, как экстраординарная эмоциональная экспрессивность, уверенность в себе, самостоятельность и свобода от внутренних конфликтов. Конгер и канунга. Харизматическое лидерство – неуловимый фактор корпоративной эффективности. Харизматический мастер общения приспосабливается. Никто не советует вам становиться хамелеоном, однако тому, кто хочет завоевать репутацию харизматического руководителя, Дейл Карнеги советует адаптировать свой стиль коммуникации к собеседнику, чтобы он мог успокоиться и расслабиться. Убедительные и влиятельные мастера общения устанавливают контакт, основываясь на коммуникационном стиле собеседника. Говорите на темы, интересные другому человеку. Используйте ритм и язык, соответствующий его стилю, и не забывайте о временном факторе. Каковы же эти упомянутые стили? Исследования коммуникационных стилей традиционно разделяют людей на четыре категории. Дружеский стиль. Почему? Неофициальный, добродушный, ориентированный на доверительные отношения, участливый, теплый, искренний, предпочитает устанавливать позитивную обратную связь. Аналитический стиль. Как? Формальный, методичный, систематичный, логичный, ориентированный на точные данные, требует ответов, деталей и решений, а также наличия доказательств. Чувствительный стиль. Кто? Выразительный, экспансивный, использует жесты, рисует общую картину, стремится понять, в чем состоит его выгода. Доминирующий стиль. Что? Действенный, фокусируется на целях и задачах, обладает стойкими взглядами и мнениями, решительный, любит работать с несколькими вариантами. Как ваш имидж помогает окружающим видеть вас харизматического человека? Как вы выглядите? Значение имеет ваша манера одеваться, внешний вид, даже аксессуары, выражение лица, привычные жесты. Как вы себя ведете? Манера держаться, жестикуляция и мимика, позы, характер. Что вы говорите? Словарный запас, представляемые факты, эрудиция и рассказываемые истории. Как вы говорите? Ваш голос, интонации, тембр, скорость речи. 15 советов по повышению коэффициента харизмы. Первое. Произведите благоприятное первое впечатление. Помните о том, каким вы предстаете в глазах окружающих. Незначительные, на первый взгляд, проявления внимания, такие, например, как пожать руку человеку или запомнить его имя, производят выигрышное первое впечатление. Второе. Сохраняйте позитивный настрой. Излучайте позитивную энергию, демонстрируйте позитивный язык тела. Сохраняйте оптимизм по отношению к себе, окружающим и жизни в целом. Вдыхайте жизнь, страсть и воодушевление в каждую беседу. Третье. Расслабьтесь и ведите диалог, а не монолог. Говорите страстно, воодушевленно и энергично. Акцентируйте важное с помощью пауз. Четвертое. Учитесь выступать на публике, говорить экспромтом, импровизировать. Будьте готовы быстро реагировать в стрессовых ситуациях. Пятое. Будьте хорошо осведомлены и образованы. Следите за тем, что происходит в мире и особенно в вашей сфере деятельности. 6. Увлекайте своей речью. То, что вы говорите, должно соответствовать тому, как вы говорите. Будьте искренни и чистосердечны. Четко произносите слова. Модулируйте голос таким образом, чтобы все вас хорошо слышали. Учитесь быть хорошим рассказчиком. Создавайте яркие картины с помощью слов-образов. 7. Вовлекайте слушателей, проявляя к ним интерес и внимание. Дайте им почувствовать себя единственными и самыми важными персонами для вас в настоящий момент. 8. Проявляйте уважение к себе и другим. Выказывайте уважение к людям даже в тех случаях, когда вы с ними не согласны. Сохраняйте чувство собственного достоинства. Будьте щепетильны и тактичны при обсуждении деликатных вопросов. Действуйте дипломатично и учтиво. 9. Налаживайте взаимодействие и доверительные отношения с людьми. Отзеркаливайте их язык тела и манеры, чтобы помочь им расслабиться. 10. Проявляйте человечность. Настраивайтесь на волну собеседника, чтобы прочувствовать его эмоции. Выплескивайте все эмоции в речи и действиях. Вслушивайтесь в слова других людей и реагируйте на них. 11. Никогда не бойтесь других харизматических людей. Не теряйте запал и решимость реализовать цели, видение и миссию. 12. Не забывайте о смиренности и скромности. Акцентируйте внимание на чужих успехах, а ваши достижения пусть говорят сами за себя. 13. Делайте искренние комплименты. Признавайте заслуги других. 14. -е. Обращайтесь с каждым человеком как с исключительно важной персоной. Проявляйте теплоту и уважение ко всем, с кем вам приходится вступать в контакт. 15. -е. Выделяйтесь на фоне обыденного. Спорьте, но в разумных пределах. Не бойтесь рисковать. Генерируйте оригинальные идеи. А 16 секрет: Веселитесь и сохраняйте чувство юмора. Если вы наслаждаетесь жизнью, работой и сами собой, окружающие не смогут устоять перед вашей жизнерадостностью и энергичностью.